Глава пятая «Какого хрена?» «Чёрт, похоже, недооценил тварюгу. Надо было догадаться, что Леофан не может быть слабаком, раз подчинил себе всех наг первого круга. Но всё же, проиграть ему, едва встретившись с ним взглядом? Это что, шутка такая?» «Погодите-ка, а почему я записываю себя в проигравшее? Я же ещё жив! Пускай и внутри змеи, но шансы выбраться наружу ещё есть!» Фу, что тут всё такое слизкое. Даже к косой зацепиться не выходит. И это при том, что орудие непрерывно испускает мороз. Как же быть? Что я могу сделать, чтобы не попасть в желудок этой твари? Нужно быстро что-то придумать. Уже с десяток секунд я лечу по этой живой трубе куда-то в даль. Значит, вот-вот окажусь в желудке. В одной руке я держал косу, которая никак не получалось нормально зацепиться за поверхность. Во вторую руку взял мифриловую кирку и вдарил ей о другую сторону. Слизь не дала вонзить ее в стенку. Пока падал, продолжал бить и бить. С каждым разом все сильнее, пока в конечном итоге мне чудом не удалось зацепиться краешком кирки. Падение замедлилось. Пытался остановиться, опираясь ногами, но выходило не очень. Сейчас я выглядел словно исследователь, застрявший в горном ущелье и пытающийся всеми силами не рухнуть на землю. Убрал косу в хранилище. Достал лопату из истинного серебра и трансформировал в кирку с односторонним кайлом. Да, мифриловая в разы лучше, но чтобы зацепиться, её было достаточно. С двумя кирками стало проще. Даже слизь перестала быть помехой. Ах, наконец-то у меня получилось. Падение не просто замедлилось, оно прекратилось. Теперь полезу наверх. Где два подумал, что всё идёт хорошо, как мои планы были разрушены. Видимо, Оливия Фан почувствовал неладное. Пространство стало сужаться и расширяться. Змей приложил больше усилий, чтобы меня проглотить. Из-за действия Архидемона моя рука соскользнула с ручки серебристой кирки, я потерял равновесие и свалился вниз. Твою мать. На такой скорости не успею ни то, что сделать ещё одну кирку, а даже достать косу из хранилища материалов. Я пытался зацепиться мифриловым инструментом. Но получалось лишь немного замедлиться. Что-то подсказывало, что совсем скоро достигну цели. Я кажусь там, где мне совсем не хотелось бы очутиться. Пока скользил вниз по телу твари, прошло секунд 5. Совсем неожиданно активировался навык поиска ресурсов. Подо мной показался выступ. Что это? Какой-то нарост? Это шанс. Нужно во что бы то ни стало закрепиться на нём. Нарост находился позади меня. По тому при падении я всё время смотрел себе за спину и выжидал момент. Сейчас я толкнулся от поверхности и прыгнул в противоположную сторону. Если не долечу до цели, чую, вряд ли смогу выжить после. Получилось. Выкусил тупой змей. Я не то что добрался до выступа, но даже занял устойчивое положение. Так, а свет откуда? Вроде от нароста. Хм. Видимо, под слоем полупрозрачной скользкой плёнки находятся какие-то ценные материалы. Чувство притяжения лишь подтвердило мою догадку. В голове сразу же всплыли слова шамана остальных хвостах о том, что наги рыщят по всему первому кругу бездны в поисках минералов для своего повелителя. Не успел придумать, что делать дальше, как моё внимание привлекло громкое шипение, доносящееся снизу. Я выглянул за выступ. Оказалось, что там, метрах в 3-4, кипящая жидкость Мима пролетела кирка из истинного серебра, которая, видимо, наконец-то отцепилась от того места, где я её оставил. Инструмент с характерным звуком упал и буквально на глазах растворился в внутризеленоватой, напоминающей лаву жиже. Дело дрянь. Теперь желание не упасть в разы усилилось. Как бы мне ни хотелось достать минералы под плёнкой, сейчас это не лучшая затея. Нужно выбираться на поверхность. Пробить дыру в стенке и пролезть через неё не получится. Мне хватит сил. Остаётся только вариант с подъёмом. Но и тут загвоздка. Как только начну карабкаться, Левиафан вряд ли будет спокойно ждать и снова начнёт расширять и сужать стенки, чтобы мне помешать. Пару минут я обдумывал будущие шаги. Всё никак не лезла идея, что же делать дальше. И как назло, владыка зависти захотел добавить ещё проблем и принялся извиваться. Полагаю, архидемон почувствовал что-то увесистое на отростке, где я сейчас находился. Дёргая телом, он пытался меня сбросить. Времени больше не осталось. Нужно что-то делать, причём прямо сейчас. Мне пришла одна самоубийственная мысль. Не знаю, сработает или нет, но попробовать определённо стоит. Стоило ли Левиафану перестать двигаться? Я сразу же воспользовался моментом. Достал один из двух огромных кусков пламенного опала. Ре придерживая его ногами прилепил кусок глины. Вытащил кусочек призрачного железа, сделал из него шип и воткнул в глину. Затем повторил эту процедуру несколько раз. В результате получилась состряпанная, наспех корявая, но поразительно огромная шипастая бомба. Я побоялся бросить её в бурлящую жидкость подо мной. Вдруг снаряд сразу же расплавится. Нет, тут нужно действовать по-другому. «Брошу ее вперед, в надежде, что она ударится о поверхность и взорвется раньше, чем упадет в жижу». Временно убрал кирку в хранилище. Стало на одну точку опоры меньше. «Если сейчас змей решит дернуться, то я свалюсь вниз вместе с бомбой». Взял снаряд двумя руками, хорошенько размахнулся и бросил, чтобы было сил. Тут же достал кирку и зацепился за стенку. Выглянул вниз. Взрыва не произошло. Не долетев до цели, бомба плюхнулась в жидкость и медленно растворилась. Вот дерьмо. Не думал, что это будет так сложно. Неожиданно снизу послышался хлопок. Видимо, даже в этом случае пламенный опал взорвался. К сожалению, это не дало ожидаемого результата и лишь разозлило владыку зависти. Должно быть, из-за случившегося змей почувствовал неудобство, а потому в очередной раз стал извиваться. Кипящая жидкость медленно подымалась в мою сторону. Только архидемон успокоился, я достал последний пламенный опал и сотряпал ещё одну шипастую бомбу. Материалов на ещё одну не хватит, так что на этот раз у меня нет права на ошибку. Промахнусь и вряд ли отсюда выберусь. На создание второй бомбы потребовалось 2-3 минуты, но наконец всё было готово. Осталось только бросить. Размахнулся сильнее прежнего и кинул снаряд. Бомба полетела по дуге и ударившись о стенку, взорвалась. Мифриловые шипы разлетелись во все стороны. Один из них пролетел у моих ног, оставив сквозную дыру в тростке, на котором я стоял. Это было опасно. Каких-то 10 см в мою сторону, и я лишился бы головы. Взрыв привёл змея в ярость. Теперь архидемон не просто извивался, а дрыгался как рыба на суше. Казалось, что нахожусь в тесной комнатушке во время землетрясения. Но нужно было держаться. Именно сейчас решится, смогу ли я победить в противостоянии. Одной рукой крепко держался за рукоять кирки, а другой вонзился пальцами в стенку из-под полупрозрачной пелены, которой едва заметно проглядывали светящиеся минералы. Внезапно у меня словно начало прибавляться сил. Совсем того не ожидая, я услышал знакомый голос. Начинаю поглощение демонической сущности. Для успешного завершения процедуры продолжайте поддерживать прямой контакт с ядром греха. Что это значит? Неужели таким образом происходит то самое освобождение владык бездны, о котором говорила Леорин? Получается, это был вовсе никакой не минерал, а ядро архидемона? Хотелось бы поразмыслить в спокойной обстановке, но змей не давал такой возможности. Оперативник бился о землю той частью тела, в которой находился я, словно пытался избавиться от вставшей поперёк горла кости. Я сильнее сжимал пальцы, чтобы не нароком не отцепиться. Если уберу руку от ядра греха, то скорее всего процесс освобождения прервётся и придётся начать всё сначала. Уверен, змей не даст мне второго шанса. Пришла мысль, что если я чувствую приток сил, то Левиафан чувствует их упадок. Поэтому чем дольше я держался, Чем сильнее цеплялся за это место, тем яростней становились потуги архидемона. Даже изнутри прекрасно слышалось змеиное шипение. Наконец, перелив сил прекратился. Об этом дал знать голос Эурина в голове. Поглощение демонической сущности завершено. Слизь, которая была на поверхности, начала испаряться, а сами стенки стали иссыхать. Я побоялся, что сейчас поднимется уровень той кипящей жидкости, и выглянул из-за выступа. Мне повезло. Проделанные мифриловыми шипами отверстия в шкуре змея стали огромными шрамами, из которых эта жидкость поспешно вытекала наружу. Одной проблемой меньше. Теперь осталось выбраться самому. После того, как я поглотил демоническую сущность, левиафан буквально обмяк. В тот момент, когда змей грохнулся на землю, Мне кое-как удалось удержаться за счёт ванзённой в его тело кирки. Пока он не зашевелился, мне нужно было действовать. Я отцепился киркой и упал на противоположную сторону. Затем поменял инструмент на косу и ударил с десяток раз по стенке. После каждого рассечения оставался глубокий порез, а места ударов покрывались коркой льда. Убрав косу, достал молот. С размаху ударил по стенке. Пробиться не удалось. Вдарил ещё раз. Но и теперь проход не открылся. Чёрт, поддавайся уже. Сжав рукоять молота настолько, что чуть не оставил на нём след рук, я вложил всю свою злость и ударил в то место, где было больше всего порезов. Звук от удара оказался такой, словно помидор растёкся при падении на каменную кладку. Открылся проход наружу. Внутрь ворвался поток свежего воздуха. Вот она, долгожданная свобода. Нет, не время расслабляться. Пускай Левиафан лишился ядра греха, а его тело сильно скукожилось, он всё ещё жив. Уверен, у него ещё хватит сил, чтобы со мной побороться. Не выпуская из рук обледенелую косу, я побежал к морде архидемона. Думаю, если нанесу ему несколько мощных ударов в голову, он такого не переживёт. Как только я приблизился, змей оживился. Глаза, что ранее злобно блестели, теперь померкли. Убей. Измученным тоном донеслось из пасти владыки зависти. Убей меня. Прошу. Видимо, левиафан пришёл в сознание. Если раньше от него исходила аура дикого зверя или скорее демонической твари, то теперь ощущалось присутствие кого-то разумного. Хорошо, кивнул я. Мне не было смысла затягивать действие, да и враг не сопротивлялся. Я толкнулся от земли, Ив миг запрыгнул на голову змея, поднял косу над собой и вонзил лезвие глубоко в череп архидемона. Противник не издал ни единого звука. От удара его голова наклонилась, а из пасти выкатился длинный раздвоенный язык. Наконец, победа. Осталось проверить, как там справляются остальные хвосты, а после можно собрать трофеи и спускаться на второй круг бездны. Пока бежал в сторону племени крысоподобных Захотелось проверить список параметров. Раз я освободил одного из владык, значит это должно было посчитаться. Имя: Адам. Уровень: 19. Раса: полудемон. Опыт: 3877 из 4000. Освобождено владык безны: 1 из 8. Очки навыков: 2. Навыки. Создание инструментов: 5-й уровень, максимальный. Подземный житель: 5-й уровень, максимальный. Хранилище материалов, пятый уровень, максимальный, поиск ресурсов, пятый уровень, максимальный. После добычи призрачного железа я запомнивал проверить количество имеющегося опыта. Оказывается, что до 20 уровня осталось совсем ничего. Но я не ради этого открыл список. Куда важнее было узнать, что там со освобождением владык Бездны. Вместо нуля теперь красуется цифра 1. Какие приятные вести. После разговора с Элрином подумал, что только ему нужно это освобождение владык. Но, как оказалось, я тоже получаю с этого приличную выгоду. Поглотив одно ядро греха, я почувствовал огромный прилив сил, причём не только физических, но и сверхъестественных. Через несколько минут я добежал до поля сражения и с трепетом выискивал хоть кого-то живого. Повсюду наблюдал лишь тела нак и стальных хвостов. Что произошло? Все мертвы. Разве после убийства владыки зависти змеи морды и не должны были лишиться контроля и избежать? Или я слишком долго возился с архидемоном? Мы здесь, рядом с лесом. В голове прохрипел голос шамана. Пройдя несколько сотен метров, увидел скопление крысоподобных. Несколько соплеменников столпилось вокруг лежащего на земле шамана. Он был изранен и истекал кровью. Похоже, для седошёрство битва оказалась не из лёгких, и он умирал. Из последних сил пытаясь что-то мне сказать. Было плохо слышно, из-за чего я поднёс ухо ближе. Адам, прошу, забери с собой выживших. Дрожащими пальцами старик взял меня за руку. Пообещай, что поможешь моему племени выбраться. Здесь, у стальных хвостов, нет будущего. Хорошо, обещаю. Ответил я. Их племя мне сильно помогло, а потому я не мог оставить без внимания просьбу Седашкурова. Услышав мои слова, старик едва заметно улыбнулся. Руки шамана обмякли и прекратили сжимать мою ладонь. Веки сомкнулись, а тело стало вялым. Внутри стало всё горько. Вроде бы и знакомы были всего ничего, а всё-таки столько заботы в мою сторону. Ты сразил владыку? Кто-то положил мне руку на плечо. Я повернулся. Позади стоял Пит. Левиафан мёртв. Можем отправляться на второй круг прямо сейчас. Мы можем ненадолго задержаться. Нам нужно время на погребение погибших. Склонил голову Пит. Не торопитесь. Нас никто не гонит. Только оставь на всякий случай несколько человек патрулировать территорию. Я уселся на камне и наблюдал, как некоторые из выживших стальных хвостов складывают тела своих собратьев рядом друг с другом. Остальные собирали листву и хворост, которые подкладывались под мертвецов. Они явно собирались сжечь тела. "Почему вы не похоронили их в земле?" спросил у проходящего мимо солдата. "В бездне принято сжигать тела почивших. Если этого не сделать, то когда-нибудь мертвецы могут восстать из могил". Кто сможет спокойно жить, зная, что его близкие будут разгуливать в таком виде? Ты прав. Слова Стальнохвоста заставили меня задуматься. На поверхности такого не происходит. Полагаю, у бездны и нежмирья куда больше различий, чем кажется на первый взгляд. Пока Стальнохвосты проводили обряд захоронения, я успел переодеться в новую чистую одежду и воссоздать лопату из истинного серебра, чтобы дополнить набор инструментов. Немного перекусил и утолил жажду. Племя всё ещё занималось делами. Чтобы не тратить время впустую, я подумал, что лучше отправлюсь разделывать тушу змея. Уверен, части тела мёртвого архидемона будут отличным материалом для создания мощных инструментов. Через десяток минут достиг башни и принялся за работу. Первым делом открыл пасть левиафана и косой отсек обок лёка. Каждый из них был человеческого роста. Но даже с таким размером их острота оказалась просто поразительной. Из-за того, что тело иссохло, а чешуя побледнела, мне пришлось обойти тело змея несколько раз, чтобы найти пригодный для удаления участок кожи. Когда обходил Левиафана со всех сторон, навык поиска ресурсов ни разу не срабатывал. Последнее, чего мне бы сейчас хотелось, это лезть внутрь туши в поисках минералов. Стальных хвостов ещё не пришли. А значит, у меня ещё было время на то, чтобы добыть последнюю необходимую часть змеи Кости. Сначала думал взять череп, но его извлечение было бы слишком долгим и утомительным. Потом решил, что хватит небольшого куска хребта. Рядом с головой архидемона обнаружил место, которое выглядело наиболее уязвимым, а затем взмахом разрубил чешую. Как назло, кости рассыпались при ударе. Я подыскал другое место, уже ближе к середине туловища. Но и там меня ждала неудача. Под конец решил отрезать хвост. Уже эта часть точно должна выдержать. Но едва лезвие вонзилось в кость, как она тут же потрескалась. Отбросив хвост в сторону, я решил прекратить эти попытки. В любом случае, вряд ли мне может пригодиться такой хрупкий материал. "Адам, мы пришли", кричал Пит. Вместе с ним было не больше 20 стальных хвостов. "Хорошо, тогда отправляемся на второй круг". Обойдя тело Левиафана, мы всем скопом зашли в башню. По бокам проходила кольцевая полуразрушенная лестница, ведущая к вершине, но это был не тот путь, что нам нужен. Помимо неё была ещё одна, которая спиралью вела вниз, под землю. Я раздал стальнохвостам несколько криалитов, а после первым двинулся в путь. Строй замыкал пит, который присматривал за спинами товарищей. Не зная, подстерегает ли нас опасность, каждый член отряда был на взводе. Уже через пару мгновений стало ясно, что кроме сыртого воздуха и темноты, нам ничего не угрожает. Мы спускались ещё минут 5, пока не уткнулись в огромную стальную дверь. Нужно отолкнуть одну створку, командовал я. После смерти шамана я стал лидером этой группы, а Пит стал кем-то вроде моей правой руки. Навалитесь все разом. Медленно, но верно дверь со скрипом отворилась, оставив следы на каменном полу. Мы оказались в просторном, но почти пустом помещении. Высокие потолки, колонны по краям и мох повсюду. Вот и вся комната. Единственной чертой, придающей угрожающий и вместе с тем какой-то древний вид, стал настенный барельеф. Это была цельная картина из камня, изображающая огромного змея, которым очевидно являлся сражённый левиафан. В самом центре находился какой-то сгусток энергии. Эта энергия вращалась в воздухе и излучала непонятный мистический свет. "Это портал", шаман о нём говорил. "Воскликнул Адин из толпы. Как им пользоваться?" Я повернулся в сторону говорившего. "Я не уверен, но вроде как достаточно просто в него шагнуть, и перенесёшься на другую сторону." "Что ж, тогда буду первым." "Я не позволю." Шаман возложил на тебя важную миссию, так что тебе нельзя рисковать своей жизнью, вмешался Пит. Доверь это мне. Если на той стороне безопасно, то я вернусь. В противном случае, уходите отсюда и ищите другой способ выбраться. А что, если проход односторонний? Вдруг там безопасно, но у тебя не выйдет вернуться? Неважно. Главное это ваша сохранность. Пит попрощался с людьми, вышел вперёд и шагнул в неизвестность. Черныш моментально исчез, едва коснувшись портала. Вместе с оставшимися стальных воस्तों я продолжал смотреть на вращающуюся субстанцию, ожидая возвращения товарища. Прошла минута, 2, 3. Разведчик всё не возвращался. Кто-то из стальных востов начал переживать. Их племя так давно ждало возможности выбраться из этого места, а потому каждый надеялся, что спасение совсем рядом. Вдруг портал задрожал, точно так же, как это было при уходе Пита. Через секунду Оттуда показалась довольно рожа черношкурова. Угрозы нет, можно идти в ту сторону, радостно воскликнул он, а затем нырнул обратно в магический проход. "За мной!" скомандовал я остальным, приблизившись к порталу. На мгновение я будто потерял сознание, но уже в следующий миг очутился на другом конце пути. После переноса оказался в точно таком же помещении с колоннами и порталом. Если бы не отсутствие мха в комнате, я бы подумал, что мы не проходили ни через какой портал, а оставались на том же месте. Вторым доводом стали вспышки, после которых в центре комнаты появлялись стальнохвосты. Дожидаясь, пока все прибудут на место, я исследовал зал. Пройдя по периметру, смог обнаружить барельеф, схожий с тем, который был в предыдущей комнате. Вместо гигантского змея здесь был изображён невысокий демон с рогами. вокруг которого была построена огромная стена и возведены какие-то механизмы. Должно быть, этим демоном являлся второй владыка бездны. Адам, мы готовы продолжить путь. Пит отвлёк меня от разглядывания вытесанных в камне картин. Что ж, не будем задерживаться. Выдвигаемся. На выходе нас поджидали такие же стальные двери. Они были в полтора раза больше тех, что стояли на входе предыдущего помещения. Нам пришлось поднапрячься, чтобы открыть одну створку. Стоять! Кто вы такие? Едва приоткрыли дверь, как у моего носа замахала лебардой здоровый рогатый демон в стальных доспехах. Отвечайте, как сюда попали? Нарушители! Здесь нарушители! крикнул другой стражник. Что нам с ними делать? Позови остальных. Как только они прибудут, повяжем вторженцев и отведем к капитану. Он разберётся, что делать дальше. Демон перевел взгляд на меня и нахмурился. «Будете сопротивляться, прибью на месте! Всем бросить оружие на землю и вытянуть руки перед собой, чтобы я их видел!» Снаружи послышался шум шагов и звон металла. Это были другие стражники, прибежавшие на зов соратников. «Свяжите их!» — гаркнул тот, что держал алибарду, не отводя от нас взгляда. «Ну же! Ни у кого нет веревки?» Внутрь влетели двое хлюпиков в броне и судорожно принялись связывать нам руки. Один парнишка был низкорослым, но благодаря своим крыльям держался в воздухе на одном с нами уровне. Второй был худым, как стручок. По мимо рук у него подрагивал кончик хвоста. Справились? Сколько можно возиться? Главный страж ударил хвостатого по спине, так что у того выпало всё из рук. Подбери и заканчивай. Не трать время попусту. Когда всю группу захватили в плен, нас вывели наружу. Снаружу помещение с порталом выглядело словно какой-то храм, а само здание располагалось за высокими чернокаменными стенами города. Всё было как на барельефе внутри храма. Помимо гигантских непреодолимых стен, повсюду стояли конструкции из железа, камня и дерева, в каких-то сразу угадывались боевые орудия, а назначение прочих оставалось загадкой. Кто бы мог подумать, что здесь окажется нечто такое? поражался Пит. Да это же, в вашу мать, целый город.